Настоятель Лохливина не упоминает ни о бегстве одного из гельских бойцов, ни о рыцарственной доблести пердского ремесленника, вызвавшегося принять участие в сражении. Однако оба эти происшествия приводятся, несомненно по традиции, продолжателем Фордуна, чей рассказ излагается такими словами. В году Господнем 1396 Значительная часть Северной Шотландии за горным хребтом была взбаламучена двумя очумелыми катеранами и их приспешниками, а именно Шебегом и его сородичами из клана Кей и Кристи Джонсоном с его кланом, называемым клан Кухил. Их невозможно было умиротворить ни через какие договоры и соглашения, и никакой король или правитель не мог их привести к подчинению. Пока благородный и деятельный лорд Давид Ленцейский и Крофордский вместе с лордом Томасом графом Морой не приложили к этому делу свое усердие и силы и не уладили спор между двумя сторонами, таким образом, что те согласились встретиться в некий назначенный день под городом Пертом пред лицом короля, выставив каждый от своего клана по 30 человек против 30 противной стороны и сразиться мечами, луками и стрелами, исключая всякое иное оружие или доспехи, кроме двуострых секир. Каковая встреча и должна была положить конец их спору и установить мир в стране. Такой сговор весьма понравился обеим сторонам, И в ближайший понедельник, предшествующий празднику святого Михаила, на Перцком Северном Лугу перед королем, правителем и великим множеством зрителей они вступили в самую ожесточенную битву, в которой из 60 человек были убиты все, кроме одного со стороны Кланкия, и 11 с противной стороны. А еще случилось так что когда все они собрались на арене битвы, один из них огляделся вокруг, ища пути к побегу, на глазах у всех бросился в Тей и пересек его вплавь. В погоню за ним кинулись тысячи, но он так и не был схвачен. Оба отряда стояли друг против друга в недоумении и не могли приступить к делу из-за недостачи уплывшего ибо тот отряд, который был в полном числе, не соглашался, чтобы одного из них исключили. Другая же сторона не могла ни за какую награду подрядить кого-либо взамен беглеца. И так все стояли в растерянности, сокрушаясь об утрате сбежавшего бойца. И думали уже, что всему делу конец, когда вдруг на середину арены врывается какой-то местный ремесленник, малорослый, но свирепый с виду и говорит: «Вот я, кто тут меня найммет, чтобы я вступил в театральное игрище с этими работниками. Я попытаюсь счастья в этой забаве за полкроны, а сверх того оговорю лишь одно, что если я вернусь с арены живой, я буду от кого-нибудь из вас получать удовольствие до конца моей жизни. «Ибо, как говорится, никто не возлюбит большей любовью, нежели тот, кто отдаст свою жизнь за друзей».